Глава десятая «Я собираюсь купить блинчик», — заявляет Джойс, повернувшись к Элизабет. «И боюсь, ты не сможешь мне помешать». Забавно, как меняются отношения, — думает Джойс, заходя в кафе, все живое. Теперь пятое по величине веганское кафе в Файрхевене. Раньше она замучила бы Элизабет вопросами — «А о чем мы будем его спрашивать, Элизабет? А почему у тебя в сумочке пистолет, Элизабет? Хочешь фруктовую постилку, Элизабет?» Но сегодня помалкивает. Знает, что торопить подругу ни к чему. У Элизабет какие-то дела с ником Сильвером. А какие, она скажет ровно тогда, когда будет нужно и не секундой раньше. По правде говоря, Джойс только рада тишине такого лютого похмелья с ней давно не случалось. Надо запретить похмелье после 80 должен быть такой закон. Жаль она нерон, он наверняка чувствует себя намного лучше, у него организм такой. Кроме того, раньше Джойс не стала бы с порога заявлять, что собирается купить блинчик. Раньше это было немыслимо, Она бы сформулировала это как вопрос, искала бы одобрение Элизабет. Но Элизабет не любит, когда ее отвлекают от дел. У подруги всегда есть план, в который она никого не посвящает, но мешать ему нельзя. Джойс уверена, что перерыв на блинчик не входил в планы Элизабет, и тем не менее перерыву быть. Джойс поняла, что иногда... «Нужно показывать подруге, кто в доме хозяин». «Миндально-финиковый и вишневый», она обращается к юноше за прилавком. «Миндально-финиковый для нее, вишневый для Элизабет». Элизабет блинчик не хотела. Ей прийдет сама мысль, что до обеда она может проголодаться. Если бы Джойс спросила ее, не боится ли она проголодаться, Элизабет ответила бы что-то вроде «Думаешь, я боялась проголодаться, когда девять часов вела диссидентов через Чехословацкую границу в 68-м?» Но Джойс убеждена, что Элизабет иногда ошибается. Она оглядывается через плечо и смотрит на подругу. Та стоит на пороге кафе и с досадой посматривает на часы. Джойс рада. До смерти Стивана Элизабет часто смотрела на нее с досадой. Кажется, прежняя Элизабет возвращается. Джойс расплачивается, приложив мобильник к маленькому экранчику. Когда это делаешь, деньги каким-то образом снимаются с ее счета и переводятся на счет кафе «Все живое». Рон по-прежнему везде расплачивается только наличными – а наличные в «Файрхевене» теперь принимают только в двух местах — у букмекера и в пабе. Впрочем, Рона это устраивает. Джойс направляется к Элизабет, и там мгновенно выходит за дверь, будто говоря, «Мы потратили на заказ блинчиков две минуты, и теперь должны поторопиться». Довольная Джойс семенит рядом. «Друзья на то и друзья, что подстраиваются друг под друга, верно?» «Пусть теперь Элизабет берет руководство на себя». «А ты знаешь его адрес?» — спрашивает Джойс. «Темплор-стрит 8-Б», — отвечает Элизабет. Она идет, не оглядываясь. «Дом стоит в глубине улицы». «Ник Сильвер будет ждать нас там?» Джойс замечает, что Элизабет замедляет шаг, чтобы Джойс ее нагнала. Она больше не злится из-за блинчиков. Джойс знала, что она быстро обо всем забудет. «Да», — отвечает Элизабет. «Он попросил меня встретиться с ним по этому адресу». «А меня он тоже позвал?» — спрашивает Джойс. «Ты в моей команде», — отвечает Элизабет. «У него неприятности?» — Джойс обходит чайку, которая сидит на дороге и не шевелится. «Его хотят убить», — говорит Элизабет. «Его хотят убить? Когда ты об этом узнала?» «Вчера», — отвечает Элизабет. «Он подошел ко мне на террасе. Под его машину подложили бомбу». «Ох, Элизабет», — сокрушается Джойс, «на свадьбе не пристала говорить об убийствах?» Элизабет пожимает плечами. «Между прочим, Джойс, Дела об убийствах часто начинаются именно на свадьбах То-то я смотрю, ты повеселела, когда резали торт, замечает Джойс Надо было догадаться, что дело в убийстве Они сворачивают направо на Антарио-стрит Застроенную живописными трехэтажными домиками со штукатуренными фасадами В конце улицы виднеется широкая серо-голубая полоска моря «Он сказал, что кое-что знает», — продолжает Элизабет. Джой скивает. «Однажды мы играли в Тривиал Пирсьют, и Ник знал ответы на все вопросы». Они сворачивают налево на Темплар Стрит, узкую улочку, куда выходят задние стены высоких домов. Улица уставлена мусорными баками. Обычно на таких улицах хранится мусор и совершаются темные дела». Даже чайки сюда не залетают. К фонарному столбу пристегнуты две ржавые велосипедные рамы. Они проходят мимо и останавливаются у обшарпанного двухэтажного офисного здания. Окна на верхних этажах заколочены досками. На ярко-голубой двери белой краской написана цифра восемь. «Настоящие городские трущобы» замечает Джойс. «Очень атмосферно. Нам точно сюда». Элизабет машет рукой, и камера наблюдения реагирует на движение и поворачивается к ним. «Кажется, да». Возле двери домофон с двумя кнопками. Нижняя вырвана с мясом, а на верхней наклейка с надписью «Не нажимать». Элизабет нажимает на кнопку. Они ждут. Джойс прислушивается к звукам за дверью, но ничего не слышит. Элизабет снова жмет на кнопку, и снова в ответ тишина. «Джойс», — говорит она, — «сходи в тот переулок и посмотри, можно ли залезть в дом». Джойс придерживает пол и пальто и медленно заходит в узкий грязный переулок, тянущийся вдоль боковой части дома. С этой стороны нет дверей, лишь два окна на самом верху. На окнах массивные железные решетки. Переулок заканчивается высокой стеной с колючей проволокой. Кругом дом не обойти. Но она замечает кое-что интересное и возвращается к Элизабет. Та пытается открыть дверь пилкой. «Заперто», — говорит она и прячет пилку. Недаром Ник называл это место крепостью. «С переулка тоже не зайти», — сообщает Джойс. «Но в стене есть вентиляционный люк». «Предлагаешь одной из нас забраться в дом через вентиляцию?» — спрашивает Элизабет. «Нет», — отвечает Джойс. «Не обязательно отвечать сарказмом на все мои предложения». «Из люка валил пар. Значит, в доме кто-то есть», Или был совсем недавно? «Молодец, Джойс», — хвалит ее Элизабет. «А Ник Сильвер ждал тебя ровно к часу?» «Да». «Говоришь, кто-то заложил бомбу под его машину?» «Интересное начало истории, да?» «Даже захватывающие в некотором роде». «Не говори так, Элизабет», — укоряет ее Джойс. «Он член семьи». «Джойс, друг твоего зятя не член семьи». Отвечает Элизабет. «В наше время люди сами выбирают, кто им семья, а кто нет», замечает Джойс. «Это я в Инстаграме прочитала». Здесь и далее упоминается название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. «Может, не стоит ломиться в здание?» «Лучше вернуться в другой раз?» «Не стоит», — соглашается Элизабет. «Но мы все равно вломимся?» «Да», — отвечает она. «И как же мы это сделаем?» — спрашивает Джойс. Элизабет смотрит наверх и достает телефон.